Глава 18. 14 лет назад. В тот день мама затеяла в квартире генеральную уборку. Тимофея и Штефана выставила, чтобы не мешали. Им было велено идти в парк аттракционов и не возвращаться раньше 5 часов вечера. Тимофей до последнего надеялся, что вместо парка аттракционов Штефан отведет его в кино. Парк находился на другом конце города, а кинотеатр... в торговом центре неподалеку. И рядом с торговым центром весьма удачно располагалась любимая пивная Штефана. Но очень был настроен решительно. Во всем, что касалось Тимофея, с мамой он не спорил. Был уверен, что Елена лучше знает, как воспитывать ее сына. Психолог это подтверждал. Люди. Кругом люди. Какое-то невероятное количество людей. Хотя, если задуматься, это объяснимо. Выходной день, хорошая погода... В такие дни человеческий планктон от чего-то считает себя обязанным покинуть дом, прирастить с собой людскую плантацию и без того кажущуюся бескрайней. Толпы народа везде: на улицах, в парках, в ресторанах и торговых центрах. Люди улыбаются. Многие вполне искренне. Им приятно то, что происходит вокруг. Их не пугает шумная толпа, не раздражают громкая музыка, зазывалась рекламными листовками, беготня и крики детей. Им не хочется нестись отсюда со всех ног. Не хочется закрыть глаза и уши, остаться наедине с собой. Тим, ты в порядке? Мне кажется, ты побледнел. Штефан был неплохим дядькой. Он искренне старался подружиться с Тимофеем. Так советовал психолог. Еще один высокообразованный специалист, пытающийся помочь непростому мальчику. Специалист, который, несмотря на образование, не сумел осознать элементарную вещь. Этому мальчику не нужна помощь. Ему не нужны друзья Лучшее общество, которое он может представить свое собственное Лучший звук, который воспринимает Как ангельское пение Тишина Хотя Штефану надо отдать должное Он понимает, что единственный способ подружиться Это не мешать мне Старается не препятствовать никаким занятиям А обращается только тогда, когда это, по его мнению, необходимо Вот как сейчас Нет, я не в порядке Плохо себя чувствуешь? Физически, как обычно Но мне некомфортно находиться в окружении людей И ты об этом знаешь Да, знаю У тебя проблемы с социализацией Но с этим ведь надо бороться, верно? Нет То есть? То есть я не думаю, что с этим надо бороться Штефан помолчал На лице его последовательно проступила целая гамма эмоций Тимофей без труда расшифровал все Боже, как же тяжело с этим чокнутым мальчишкой И зачем только мне? Ощелились в этот парк. Там он сидит дома, он хотя бы молчит. Разговаривать с ним не обязательно. Но с каким удовольствием я бы отвез его домой, но Елена будет недовольна. Мальчику нужна социализация. Штефан натянул на лицо добродушную улыбку, потрепал Тимофея по плечу. Тот постарался не поморщиться, хотя терпеть не мог чужих прикосновений. Штефан все-таки ничего плохого не сделал. Он такой же заложник маминого произвола, как я сам. Они остановились перед огромным стендом с нарисованной на нем схемой парка. Какие аттракционы ты выбираешь? Русские горки, а? Ты любишь быструю езду, русский парень? Нет, не люблю. И, кстати, в России этот аттракцион называют американские горки. Ха, вот как? А почему? Тимофей изучал стенд. Если уж отвертеться от посещения аттракционов не получится, нужно выбрать что-то максимально не нераздражающее. Такой аттракцион, с которого ему не захочется спрыгнуть на ходу, чтобы перестать слышать вопли, издаваемые соседями. Веселый поезд, русские горки, безумная карусель. Вот. Колесо обозрения? Да. Ты не знаешь, сколько человек сажают в кабинку? ха Если хочешь, я выкуплю все посадочные места, и мы с тобой поедем вдвоем. Я могу поехать один, если не возражаешь. Конечно. Фух, камень с души упал. Наконец-то хоть ненадолго можно избавиться от общества Тимофея. Может быть, ты хочешь проехать не один круг? Да. Лучше два. Или даже три. Ха, договорились. Среди того немногого, что Тимофею нравилось в этой стране... Было подчеркнутое невмешательство в дела других людей На родине контролер непременно задала бы Штефану вопрос Для чего тут выкупил целую кабину, если мальчик всего один? Здесь спросили лишь, исполнилось ли Тимофею 12 лет И попросили в качестве доказательства предъявить социальную карту Тимофей двинулся сквозь рамку металлоискателя Металлические предметы, ключи, ремень Тимофей отрицательно покачал головой А потом вспомнил. Помедлив, нырнул рукой во внутренний карман куртки и вытащил отвертку. Контролер растерялась. Видимо, нечасто 13-летние мальчишки извлекали из карманов подобные вещи. Ох, такие предметы не разрешается брать с собой на аттракцион. Оставь это здесь, потом заберешь. Можешь отдать ее мне. Обещаю вернуть в целости и сохранности. Штефан знал, что с отверткой Тимофей не расстается. Позже, и даже много позже, уже став взрослым, Тимофей не раз задавал себе вопрос: А что бы случилось, если бы он отказался тогда отдавать отвертку? Не стал бы кататься? И они со Штефаном все время, оставшиеся до пяти часов, просто бродили бы по парку? Спрашивал и не находил ответа. Он понятия не имел, как бы все повернулось в этом случае. Как сложилась бы его судьба? А 14 лет назад произошло то, что произошло. Тимофей отдал отвертку Штефану, прошел через рамку металлоискателя и принялся подниматься по ступенькам к посадочной площадке. Отвертка – это память. Его память о покойном дедушке. Парень не остается с этой штукой. Скучай. Тимофей обернулся. Штефан обращался к женщине-контролеру. Та сочувственно кивала. Люди охотно верят в ложь, особенно если она красивая и трогательная. Гораздо с большей охотой, чем верят в неприглядной правде. Тимофей сел в кабину. Служащий закрыл за ним дверцы. Кабина тронулась. Поднималась она со скоростью больной черепахи. Тимофея это более чем устраивало. Отвертка действительно принадлежала его деду, отцу отца. Но дед умер, когда Тимофей был совсем маленьким. Деда он не помнил и уж точно по нему не скучал. «Я в принципе не скучаю. Никогда и ни по кому. И не понимаю, как существу, обладающему разумом, может быть скучно. Если бы меня не заставляли против воли заниматься всякой ерундой, вроде протирания штанов за школьной партой, я не скучал бы ни единой минуты своей жизни. Нашел бы для себя массу полезных занятий». Отвертку ему подарил отец. После того серьезного разговора, перед тем, как уйти из их дома, Он подошел к Тимофею и протянул ему эту штуку. Пусть будет у тебя. На память. Тебя все-таки в честь деда назвали. А это из его старого набора я с собой привез. Дед ведь тоже слесарем был, как я. Ха -ха. Такой же мастер на все руки. И пил также. Через минуту разгорелся новый скандал. Отец хлопнул дверью и ушел. А Тимофей, когда ему наконец удалось остаться в одиночестве, рассмотрел отвертку. Она выглядит настоящей, как выглядят многие вещи, которые произвели давным-давно, в те времена, когда Россия называлась Советским Союзом. Эти вещи изготавливали в стране, где слова вроде дизайн и эргономика были известны разве что филологам. Внешний вид товара было последнее, что беспокоило производителя. В отличие от качества. Предметы, выходящие из производственных конвейеров той волшебной страны и несущие на себе гордый треугольный штамп ОТК, должны были служить своим хозяевам годами и десятилетиями. Отвертка была одним из таких предметов. Отполированная хозяйскими ладонями деревянная рукоять, потемневшая от времени, но не попытавшаяся дать ни единой трещины. И длинная, сантиметров двадцать, стальное жало. Не могу представить себе ситуацию, в которой мне может понадобиться отвертка. Но от чего то уверен, что эта штука переживет и меня самого, и моих потомков, если таковые появятся. Отвертка внушает уважение. Кажется чем-то незыблемым и надежным. Тимофей подумал и убрал отцовский подарок во внутренний карман куртки. Там, в кармане, весьма удачно обнаружилась петля, предназначенная для ношения карандаша или ручки. Здоровенная твердка нырнула в эту петлю, как в родное гнездо. С тех пор Тимофей с ней не расставался. До сегодняшнего дня, пока не зазвенел металлоискатель. Колесо обозрения поднималось все выше. Когда кроны деревьев, растущих вокруг площадки, остались внизу, Тимофей разглядел Штефана. Тот закончил болтать с контролершей, купил в киоске стаканчик кофе, и сел на скамейку, развернул газету. Колесо достигло высшей точки и начало спускаться. Штефана скрыли деревья, Тимофей перестал на него смотреть. Он вообще не смотрел по сторонам, наслаждался наступившим одиночеством. Когда колесо, совершая второй круг, снова поднялось над деревьями, Тимофей машинально бросил взгляд на скамейку, где сидел отчим. был на сто процентов уверен, что Штефан не покинет пост до тех пор, пока он, Тимофей, не вернется. Отчим относился к своим обязанностям чрезвычайно ответственно. Тимофей был в нем настолько уверен, что даже не сразу понял, что Штефана на скамейке нет. «Очень странно. Совершенно нехарактерное поведение». Тимофей встал с сиденья, пригляделся и с изумлением увидел, что Штефан направляется в проход между киоском, торгующим кофе, И павильоном побольше, тиром Возле тира толпились люди В следующую минуту они заслонили собой Штефана, но Тимофей был уверен Отчим направился именно туда В проход между павильонами Еще одна странность Зачем? Что ему там делать? Когда колесо опустилось Тимофей обратился к парню Обслуживающему аттракцион Мне нужно сойти Но у тебя еще один круг Знаю, но хочу сойти Меня тошнит Ладно? Парень, понимающе кивнул И протянул Тимофею руку, чтобы помочь выбраться из кабины Тимофей сделал вид, что не заметил руки Он сбежал по ступенькам с посадочной площадки Быстро пошел к скамейке То, что Штефан на нее так и не вернулся Разглядел еще издали А возле тира гомонила толпа К билетной кассе на колесо обозрения Выстроилась очередь Приехала экскурсия Громкие голоса, смех Пестрая одежда, резкие запахи – все это окружило Тимофея, стоило лишь шагнуть за ограду аттракциона. Он обходил людей, пытаясь пробиться к проходу между павильонами так, чтобы ни с кем не столкнуться. Огибая двух подружек, фотографирующихся на фоне колеса обозрения, нечаянно толкнул под руку пожилую даму. Дама держала на руках собачку. «Звуки, люди, запахи и краски окружают со всех сторон. Не вырваться». А ведь я не соврал тому парню на аттракционе. Меня действительно тошнит. До прохода между павильонами он добрел, шатаясь, уже плохо соображая, что и зачем делает. Проход оказался узким, едва ли полметра шириной. При габаритах Штефана, крупного, кузатого дядьки, пройти здесь, не задев стенку павильона, было невозможно. Тимофей увидел широкую полосу, оставленную на грязной стене на уровне локтя взрослого мужчины. Он положил ладонь на эту полосу и пошел, ведя по ней пальцами, будто слепой. Из прохода между павильонами Тимофей не вышел, а вывалился. «Я словно в другой реальности. В этой реальности течет кровь. Густая, темная. До сих пор я не знал, что у крови может быть такой оттенок». Штефан умер мгновенно. От проникающего ранения в голову через глазницу. Иными словами, отвертки воткнули ему в глаз». Длинное жало пронзило череп почти насквозь, чуть-чуть не достало до затылочной кости. Его, Тимофея, нашли стоящим на коленях рядом с трупом. В руке он сжимал окровавленную отвертку.